Глава третья Телефон на столе вибрировал и пел мелодию группы Space Дидье Маруани. «Мама, ну возьми же трубку, не слышишь, что ли, папа звонит!» И юное, длинноногое, лохматовое существо, именуемое Лилией, легко выскочило из соседней комнаты, схватило телефон и умчалась в комнату матери. Совладелица и единственная штатная сотрудница сыскного бюро «Крулевские партнеры» Маргарита Сергеевна Крулевская, для знакомых Марго, а для очень-очень близких королевы, производная от ее польской фамилии, хватая за спинку дивана, пыталась подняться. Весеннее обострение, перенесенное тяжелой болезни, давало о себе знать. «Мама, для чего я тебе подарила блюз-гарнитуру? Трудно вставать, нажми кнопку и все слушай. На трубку, батя просто так тебя тревожить не будет». Лилия протянула матери телефон. который все еще продолжал издавать космические звуки мелодии, которую так любил ее приемный отец, старый мельник Иннокентий Николаевич. Некоторое время назад Марго смогла второй из всех обитателей самостоятельно покинуть хоспис по имени Чудо, расположенный в бухте Ингал, а заодно и удочерить девочку Лилию, которая также была приемной дочерью старого мельника. Так уж получилось. что никогда не состояв браке, эти близкие друг другу люди имели общую дочь, ярко выраженного холерика, непоседу до мозга костей и юное дарование, подающее большие надежды в области живописи. — Можешь сейчас приехать? — сообщила трубка голосом старика. — Что, совсем плохо? — с нескрываемой тревогой в голосе спросила Маргарита. — Успокойся, здоровье мое хуже не стало. Все болит по-прежнему, значит, я еще вполне живой. Обворовали меня. Как обворовали? Где, в чуде? Нет, в хосписе у меня брать нечего, ты же знаешь. Там, в Будве, мою квартиру обнесли. Так, с этого места, пожалуйста, поподробней. В голове Марго мгновенно включились клеточки, отвечающие за ее бывшую прокурорскую и нынешнюю сыскную деятельность. Я сам всех подробностей не знаю. Если можешь, приезжай, а то твои друзья из кулапы. Сейчас мою скромную персону никуда не выпускают. Трубка запищала гудками от боя. Встреча была бурной, радостной. Поцелуи и слезы на глазах никто не скрывал, несмотря на присутствие в палате каких-то незнакомых людей. Повторив то, что уже и так было известно Крулевской, Иннокентий Николаевич, набрав легкие побольше воздуха, торжественно произнес «Моя большая скрипка застрахована и на очень приличную сумму в страховом обществе Монирон, представитель которого, прежде чем выплатить страховую сумму, имея честь нанять вас, госпожа кролевская, для расследования этого прискорбного дела», старик кивнул в сторону маленького абсолютно лысого господина, тихо сидящего в углу комнаты. Лысый каким-то писклявым, заискивающим голосом, тут же произнес. «Я уполномочен немедленно подписать с вами все необходимые договора и бумаги. У меня и доверенность имеется, такое несчастье, такая беда. У нас в обществе отродясь такого случая не было. Но у меня загранпаспорт просрочен, а новый делать не менее месяца потребуется», — возразила женщина. Высокий стройный мужчина, молча стоящий в углу, ухмыльнулся. — Позвольте представиться. Сотрудник областного УФМС Гордеев Игорь Витальевич. — Маргарита Сергеевна, от вас требуется всего-навсего получасовое присутствие в нашем ближайшем офисе. Уверяю вас, с нашей стороны задержки не будет. — Иннокентий Николаевич, вы, я так понимаю, тоже летите? Ведь вы же потерпевший. Маргарита повернулась к мельнику. — Увы, матушка, увы. Ваш лучший друг-главврач всего невеселого заведения, Гиреев Родион Петрович, не позволит на этот раз меня отпускать, опасается, что помру в дороге. Так что я все полномочия тебе передаю. Будешь, так сказать, одна в двух лицах и полномочный представитель от лица потерпевшего и сыщик от лица страхового общества. Потянешь. В палате повисла тишина, которую через минуту разрядила лилия. Подбежав к креслу и в очередной раз, чмокнув отца в морщинистую щеку, она защебетала. «Не волнуйся, мы с мамой все сдюжим, подтянем мы с ней такие. Монтенегро, Будо, Кот, Родриатика, Пленер, ура, ура, ура!» «Между прочим, в отличие от мамы, у меня загранпаспорт есть. И не просроченный, а очень даже действующий и даже с годовой испанской визой. Вот...» «Но я же не знаю, что в твоей квартире имелось, и что там пропало. Я же там ни разу не была», — возразила Крулевская. «Самое ценное, что там пропало, это альт, остальное мелочи. Были там две купюры по пятьсот евро, на всякий пожарный случай. Книжки лежали, часы были, хорошая подделка под роликс. Им цена не более ста евро. Вот, пожалуй, все. Что там еще ценного было?» Я же эту квартиру как дачу использовал, не более того. Как же о мати там очутилась, поинтересовалась Марго. То особая история, я тебе ее позже изложу, не сейчас. Но мне ж туда ехать, я должна все знать, ведь там кража века произошла, не унималась женщины. Узнаешь всему свое время. Их перепалку прервал телефонный звонок. «Монтенегро», — сказал старик и включил громкую связь. «У меня ни от кого из здесь присутствующих тайн нет, слушайте». «Здравствуйте, уважаемый Иннокентий Николаевич». «Здесь Любомир Мишкович, криминальная полиция города Будовы». На довольно приличном русском языке, — произнес инспектор. «Скажите, уважаемый, лично вы или кто-то из ваших сыновей или людей, имеющих доступ в вашу квартиру, имеют игровую зависимость?» «Не понял. Какую зависимость?» – переспросил старик. «Поясняю. Кто-то из тех лиц, которые бывали в вашей квартире, играли в казино при отеле «Авала»?» «Нет, конечно. Ни я, ни мои дети никогда ни в каком казино не были. А в чем, собственно, дело?» «Дело в том, уважаемый Иннокентий Николаевич, что мы, вероятно, нашли вора, проникшего в вашу квартиру».